Глава 36. Дарин Дигеладо. Со спины подходит мама, заглядывая в документ через плечо. встречаясь напряженным взглядом отца. Чудовищный выбор, но я должен его сделать. Если придется сделать выбор, то спасайте Альви. Сдавленным голосом произношу я, а доктор Куин, осуждающий, поджимает губы. А еще лучше спасите и мать и ребенка. Альви не переживет потерю малыша, а дитя – матери. Я дописываю в конце документа свою последнюю фразу. Проще оставить все на милость богини, она знает, как правильно. Но из-за того, что маленьких дракончиков с каждым годом рождается все меньше, то и жизнь матери ценится намного меньше, чем жизнь ребенка. Тем более, если мать-человек. Для выхаживания недоношенных детей с любого срока беременности изобрели специальные магические боксы, которые в точности повторяют микроклимат утробы матери. Доктор Куин не принимает моего решения. И если бы я не был генералом армии, а мой отец верховным судьей, то нам не предоставили бы выбора. Да и Альви никто бы не стал лечить, извлекли бы ребенка и вырастили его в магическом боксе, исценировав даже естественные роды. Жизнь матери ничего не стоит. Жизнь ребенка ценится гораздо выше. Ваша жена, генерал, еще спит, сообщает доктор Куин. Проспит она еще двое суток. Ее организму необходимо восстановиться. Могу забрать ее домой? С надеждой спрашиваю я. Не можете, она должна находиться под наблюдением. Доктор Куин явно тяготится нашим разговором. Отец берет ее под ручку и отводит в сторону. До меня долетают обрывки разговора, прислушиваясь, чтобы понять, что отец говорит ей. Моя невестка – истинная пара сына. Сухой по-деловому сообщает отец. Они поженились недавно. И сразу ребенок? Изумленно спрашивает доктор. Я вам не верю, так быстро не бывает. Еще как бывает у истинных пар, подтверждает отец. Теперь вы понимаете, как важна для нашей семьи эта девушка. Плюньте на инструкции, спасайте ее, а еще лучше обоих. Да, конечно, я поняла. В докторе просыпается любопытство ученого. Я о таких парах только в учебнике читала. Для меня большая честь наблюдать вашу невестку. Отец смотрит на нее холодно и отстраненно, всячески подчеркивая свой высокий статус. Я позабочусь, чтобы с невесткой клана Дигиладу ничего не случилось, благоговейно произносит доктор Куин. Ребенок и так в неопасности, тяжело только маме. Она поворачивается ко мне и спрашивает: генерал, может быть, чтобы облегчить вашей жене борьбу за жизнь извлечь ребенка, он забирает слишком много сил. Я даже не представляю, как будет бушевать Али, когда узнает, что ее ребенок будет расти в магическом боксе. Нет, я не могу так с ней поступить, хотя это и было бы лучшим решением ситуации. Моя жена очень любит наше дитя и не придет в ярость, когда узнает, что его нет, поясняю я доктору, не стоит их разлучать. Да, я читала, что человеческие женщины очень привязаны к своему ребенку, говорит доктор Куин. А у вас есть свои дети? Раздраженно спрашивает мама. Нет, отвечает она. Тогда и не говорите о привязанностях, отрезает мама. Простите, я не хотела вас обидеть. Извиняется доктор. Не подумала, что сказала. Ваша профессия подразумевает, что вы умеете думать. Злится мама. Почаще применяйте свой навык, иначе мы поменяем доктора. Несмотря на рекомендацию нашего друга, доктора Колоны. Я поняла. Прошу меня извинить за бестактность. Пациентка спит, и оставаться еще двое суток в больнице не вижу причин. Сухо произносит доктор Куин и уходит. Зачем ты набросилась на нее, Гела? Расстроенно спрашивает доктор Колонна. «Что она тебе сделала?» «Тебе она нравится, Георг? Вот ты и не видишь, что она сухая бездушная тварь. Все еще злится мама. Она пользуется тобой за протекции, которые ты делаешь». «Ну, знаешь, Гео, это слишком. Я понимаю твое горе, но наговаривать на доктора Куин не позволю». Разволновался доктор Колонна. «Стелла прекрасный врач, и хорошая женщина. Вам пора уходить. Прости, Уоррен». Мы идем по коридору на выход. «Что на тебе нашло?» – спрашивает отец. «Неужели так задели слова о привязанностях?» «Она бездушная. Альви для нее мусор, материал для опытов». Вновь сердится, начавшая уже успокаиваться мама. «У нее вместо сердца инструкция. Я боюсь, как бы она не навредила нашей Альви». «Это уже слишком, Гелла», – злится отец. «Ты напридумывала себе. Прародитель знает, от чего, и кидаешься на врачей». Мне ее лицо показалось знакомым, говорю я. Я как-то не обратила на нее внимания, все мысли были об Альве. А сейчас не могу вспомнить, где я ее видел. Как только Альве проснется, нужно поменять врача, настаивает мама. Мне все равно, кто будет лечить мою жену, лишь бы вылечили. Но если маме так будет спокойнее, то поменяем. Мам, выбери сама доктора для Альви, если тебя это успокоит. Я не против. Беру я маму под локоть, а она прижимается щекой к моему плечу. Все же у меня самые понимающие родители. Мне очень повезло с вами. Я отправляю родителей домой, а у меня есть еще одно дело. Нужно встретиться с братом Альви. Хочу узнать у Маркуса, что там он накопал из того, о чем просила его моя жена. Пока Альви в больнице, я должен довести все дела до конца, разобраться с проклятием и поймать за руку преступников, совершивших два покушения».